В кармане убитого капитана Янакиева нашли записку. Он написал ее перед тем, как вызвать огонь на себя. Хотя она была написана в торопях, но можно было подумать, что капитан Янакиев писал ее в совершенно спокойной обстановке у себя в блиндаже. Такая она была аккуратная, четкая, без единой помарки. А между тем, в ту страшную последнюю минуту, когда он ее писал, вокруг него почти уже никого не осталось. Капитан Ахунбаев лежал на земле, раскинув из-под плач палатки руки. Пуля пробила его широкий упрямый лоб в самой середине. Только что Ковалев сел на землю в такой позе, как будто он хотел снять сапог и перемотать портянку, но вдруг повалился на бок и больше уже не двигался. Однако капитан Янокиев в своей записке не забыл проставить число, месяц, год и час, когда он ее писал. Он даже обозначил место в районе цели номер восемь. Подписав свою фамилию, не забыл поставить точку. Записка была свернута треугольником и положена в наружный карман гимнастерки с таким расчетом, чтобы ее легко можно было найти. В этой записке капитан Янакиев прощался со своей батареей. Передавал привет всем своим боевым товарищам и просил командования оказать ему последнюю воинскую почесть, похоронить его не в Германии, а на родной, советской земле. Кроме того, он просил позаботиться о судьбе его названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии достойного офицера. Последняя воля капитана Янакиева была свято выполнена. Его похоронили на советской земле. После того, как в вьюга замела могилу первым снегом, Ваню Солнцеву потребовали на командный пункт полка командиру. И Ваня опять услышал то слово, которое всегда для солдат обозначает перемену судьбы. Командир артиллерийского полка объявил Ване, что он направляется в Суворовское училище и сказал «собирайся». А через четыре дня по широкой ухабистой улице, ведущей от вокзала к центру старинного русского города, шел Ваня Солнцев в сопровождении ефрейтора Беденко. Они шли не спеша, с тем выражением достоинства и некоторого скрытого недовольства, с которым обычно ходят фронтовики по улицам толового города, удивляясь тишине и беспорядку его жизни. Беденко шел налегке, с подвязанной рукой. За спиной у мальчика был зеленый вещевой мешок. В этом мешке лежало множество нужных и ненужных вещей, которые подарили Ване разведчики и орудийцы, соединенными усилиями, собирая своего сына в дальнюю путь-дорогу. Была в вещевом мешке и знаменитая торба с букварем и компасом. Был кусок превосходного душистого мыла, В розовой целлулоидной мыльнице и зубная щетка в зеленом целлулоидном футляре с дырочками. Был зубной порошок, иголки, нитки, сапожная щетка, вакса. Была банка свиной тушенки, мешочек рафинада, спичечная коробочка с солью и другая спичечная коробочка с заваркой чаю. Была кружка. Губная гармоника, трофейная зажигалка, несколько зубчатых осколков и два патрона от немецкого крупнокалиберного пулемета. Один с желтым снарядиком, другой с черным. Была буханка хлеба и сто рублей денег. Но главное, там были тщательно завернутые в газету суворовский натиск, а сверх того еще в платок погоны капитана Янакиева, которые на прощание вручил Ване, командир полка, на память о капитане Янакиеве и велел их хранить как зеницу ока и сберечь до того дня, когда, может быть, и сам он сможет надеть их себе на плечи. И, отдавая мальчику погоны капитана Янакиева, полковник сказал так. Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и у орудийцев. Ты был достойным сыном капитана енакиева хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться. Я надеюсь, ты не посрамишь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду, всегда и везде, прежде всего и после всего, ты должен быть верным сыном своей матери Родины. Прощай, Ваня Солнцев. И когда ты станешь офицером, возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и примем тебя как родного. А теперь собирайся. Ваня Беденко. Прошли через весь город, заваленный сугробами, и остановились перед большим домом екатерининских времен с колоннами и арками. Город в 1942 году некоторое время находился в руках у немцев, и дом этот в иных местах еще хранил на себе следы пожара. Узорная чугунная решетка была покрыта инием, несколько столетних берез росло вокруг дома. Воздушные массы ветвей с темными шапками вороньих гнезд, так же, как и решетка, покрытая инеем, хрупко висели в нежном розоватом воздухе и казались совершенно голубыми. Низкое солнце, лишенное лучей, плавало в морозном дыму, как яичный желток, и над старинной пожарной колончой с выгоревшими стенами летали галки. Биденко и Ваня прошли через контрольную будку, и в громадных сводчатых синях Биденко сдал Ване пакет с документами дежурному офицеру, а сам сел под толстой аркой на старинный деревянный ларь и принялся ждать. Но он ждал довольно долго. Несколько раз из-под лестницы выходил молодой трубач, смотрел на часы и трубил. Раздирающие звуки трубы оглушительно ревели в этих просторных сенях с каменными толстыми стенами и каменными плитами пола. Они уносились вверх по громадной каменной лестнице с медными перилами, медленно утихали, и только слабое эхо еще долго носилось где-то в глубине здания, по коридорам, классам и залам. Здесь все совершалось по трубе. Труба управляла невидимой жизнью этого дома. Труба вдруг вызывала слитный шум сотен голосов и шарканье сотен ног. Она же вдруг выдворяла такую мертвую тишину, что ни одного звука больше не слышалось, кроме шлепания капли из рукомойника в умывальной и резкого тикания часов под лестницей. Один раз труба приказала выстроиться невидимой роте, и Беденко слышал, как в тишине где-то строилась эта невидимая рота, рассчитываясь на первый-второй, сдваивала ряды поворачивалась, а потом быстро прошла, в раз отбивая шаг сотни крепких башмаков. Ать-два, од два од два, два левой, левой. Один раз на второй площадке лестницы появился маленький рыжий мальчик в черном мундирчике и длинных брюках с красными лампасиками. Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба... Не велела ему выходить сюда в это время, и он это делает сам по себе, без спросу. Думая, что он один, мальчик лег к животом на перилы и с выражением блаженства на курносом веснушчатом лице съехал вниз. Но, заметив беденка, страшно смутился, обдернул мундирчик и строевым шагом прошел по каменным потертым плитам, юркнув в боковую дверь. Абиненко сидел, пригорюнившись, и гладил свою раненую руку, которая к вечеру стала побаливать. Ему жалко было расставаться с Ваней, потому что он чувствовал, что теперь они расстаются навсегда. На первой площадке лестницы висела большая во всю стену картина. На ней была нарисована белая лестница, похожая на ту, над которой она висела. Нарисованная лестница казалась продолжением настоящей. По сторонам ее были нарисованы старинные пушки, барабаны, знамены и трубы. По ступеням поднимался маленький мальчик в черном мундирчике с красными погонами. Сверху к нему протягивал руку Суворов в сером плаще, переброшенном через плечо. В высоких ботфортах со шпорами с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над высоким сухим лбом. И Беденко представилась, что это его Ваня. Его пастушок между труп и знамен шагает вверх по лестнице, а Суворов протягивает ему руку. Но вот открылась боковая дверь, и в сеню вошли дежурные офицеры Ваня. Беденко вскочил с Ларя и вытянулся. Беденко ожидал увидеть Ваню уже в форме Суворовского училища, но мальчик еще был в своем армейском обмундировании, хотя без шинели и без чубчика, которые уже успели состричь. «Воспитанник солнцев, можете проститься с провожатым», сказал дежурный офицер и отошел в сторону. Ваня подошел к Беденко. Они некоторое время молчали, не зная что нужно делать. В эту минуту в памяти мальчика промелькнула вся его жизнь. И он понял, что эта жизнь навсегда кончилась. А теперь для него начинается другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. — Прощай, пастушок, — сказал, наконец, Беденко. «Счастливого пути!» — сказал Ваня. Ему хотелось броситься к Биденко, обнять его так, как он обнял его тогда у разбитого орудия в районе цели 8, прижаться лицом к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная могущественная сила, которая уже давно стала управлять его жизнью, остановила его. Беденко молча протянул ему руку. В первый раз мальчик пожал эту громадную, грубую руку, почувствовал всю ее силу и всю ее нежность. И в это время Беденко не удержался и опять, как тогда в районе цели номер восемь, погладил Ванину стриженную голову своей забинтованной рукой. «Дядя Беденко, прощайте!» вдруг изо всех сил крикнул ваня когда беденко открывал тяжелую входную дверь с медными пружинами но разведчик не оглянувшись вышел на улицу